«Вот и мистер Гартман», — мрачно буркнул доктор Траверс. «Вы его знаете, шериф?» «Разумеется, я его знаю», — зло проворчал Кэмп, уставившись на подходящего Гартмана. «Кажется, поймали сумасшедшую даже не поздоровавшись, начал Гартман. Это Блендиш?» «Нет, мистер Гартман, это одна из моих больных». «Кажется, у вас появилась новая специальность — выпускать на свободу своих больных», — прошипел Гартман с лицом, искаженным от злости и огорчения. «Когда вы рассчитываете поймать мою воспитанницу?» а мы только что узнали, что она вернулась в кадребриаду», — лазил Таверс. «Шериф организует новые поиски». Гартман презрительно бросил взгляд на Кэмпа. «До сего времени ваши поиски показали их полную безрезультатность», — проворчал он и спросил. «А где находится этот раненый, Стив Ларсон?» Кэмп принял невинный вид. «Вероятно, в госпитале Балтонвилля». «А почему вы спрашиваете меня об этом?» «Судя потому что мне удалось вытянуть из мисс Флеминг, Кэрол, кажется, влюбилась в него». А вы хорошо сделаете, если поместите своего человека в госпиталь, на случай, если она туда заявится. Возможно, она захочет найти его». «Это мы сделаем», — согласился Кэнк, поглаживая усы. «Сделайте, делайте», — провалил Гартман. «Вы обязаны были поймать ее уже несколько дней назад». Заставьте, наконец, ваших людей работать. Совершенно необходимо, чтобы вы разыскали ее до уикенда. В противном случае я постараюсь сделать так, что вам больше никогда не придется исполнять свои обязанности и саботировать работу. Он повернулся к доктору Траверсу. «Пойдемте, доктор, мне нужно поговорить с вами». Кэмп посмотрел, как они удалялись, и подмигнул помощнику. «У него уже загорелась сера в заднице», задумчиво проговорил он. — Пожалуй, мне тоже стоит сказать несколько слов Магерту. — А мне надо отправляться в госпиталь, — осведомился его помощник. Кэмп качнул головой. — Нет, к тому же я не верю, что Ларсон находится именно там. — проранил он и широким размашистым шагом направился к своей конторе. — Я нахожу ее просто очаровательной, — восприкнула деда, входя в маленькую гостиную, по которой расхаживал журналистов. Она на секунду заходила взглянуть на Стива. Он спал, а Кэрол посмотрела на него таким необычным взглядом. — Когда ты заболеешь, я тоже буду смотреть на тебя подобным образом. — Надеюсь, что я не буду болен до такой степени, чтобы не оценить его как следует. — Так она сама. Она провела несколько ужасных часов. — Но я считаю, что отдохнув, маленькая Блендиш будет чувствовать себя хорошо, — ответила Веда, усаживаясь на ручку вверху. — Дай мне выпить, дорогой. Вся эта история потрясла меня. — А что она делает сейчас? — поинтересовался Магарт, приготовляя сухой мартини. — Кэрл в ванной. Не кажется ли тебе, что ее должен осмотреть доктор Коберт? Ей надо дать что-нибудь такое, чтобы она выспалась. — Она ни в чем не нуждается, — заявил Магарт, протягивая в виде готовый напиток. — Я не желаю, чтобы вокруг нее крутились доктора и сиделки. Они могут испугать ее и вызвать кризис. «Я уверена, что она здорова. Теперь, когда я поговорила с ней, я думаю так же, как и ты. Она такая разумная, такая очаровательная. Кэрол, не хуже нас с тобой». «Все же лучше держать с ней ухо вастро», — проворчал Магарт. «Но я согласен с тобой и думаю, что она безопасна». Потягивая вино, Веда наблюдала за ним поверх стакана. «Самой, мол, у тебя что-то на уме, а что?» Она сообщила мне, что вчера вечером... «Сулеваны уехали в Кадалабриа с намерением покончить с Ларсеном», — спокойно ответил ей Магат. «Хотелось бы мне знать, как им удалось миновать за слон, устроенный кэмпом, ведь все дороги находятся под постоянным присмотром». «Но откуда они могут знать, что он находится здесь?» — удивилась веды «Тебя это не беспокоит?» «Очень беспокоит». «Правда, я не думаю, что они дотянутся сюда». Магард приготовил себе очередную порцию виски, но нельзя недооценивать этих опасных типов. Он сделал глоток и поставил бокалой за себя. Вообще-то я немного перенервничал, но не помешает сказать несколько слов с травму. Он и его люди должны отнестись к этому делу чрезвычайно серьезно и повысить бдительность. Создался телефонный звонок. Это вероятно тебя, кажется, весь свет знает, что мы живем с тобой во грехе. «Держу пари, что все они умирают от зависти», — улыбнулся Магост, прежде чем снять трубку. «Это был шериф. Почему вы не явились туда, куда я вас вызвал?» — упрекнул его Кэмп.